Глава 30. Я еще долго после ухода с стоял в переговорной, глядя на город внизу. чувствоу какого-то еле уловимого несовпадения дергало нервы. Я перебирал его слова снова и снова и постоянно цеплялся за фразу о пропавшем без вести: Почему тоже? кто еще, что его так вывело из себя на самом деле? Хаант позади бесшумно возниквил. «Чего хотел, Грант?» «Ничего». Я обернулся. «Айвори дома?» «Да». «Пошла гулять с... «Неважно». «Усили охрану?» «Хорошо». Отчетливо скрипнул он зубами. Я шумно выдохнул, прикрыв глаза. «Вечером поедешь со мной навстречу». Сегодня меня ждали в Министерстве энергетики Смиртона для заключения договоров на поставку, но я был уверен, не только для этого». «Будут давить и прощупывать, насколько я собираюсь быть лоялен. Им все равно, у кого покупать нефть, главное – цена». Я не боялся людей. И это состояние предвкушения охоты, когда все просчитано и разведано, заполняло жизнь смыслом. Только где-то на кончиках нервов продолжало вибрировать послание Айвори. Девочка сама того не желала, но претендовала на смысл моей жизни. Чем больше дергалась, тем больше восхищала – И тем больше Сезар Грант казался прав. Нельзя ее отпускать. Ну и рядом быть невозможно. Я крутилась по своей конуре, как заведенная. Старалась наполнить день смыслом и действиями, только бы не принимать новую реальность. Казалось, держу карточный домик руками и ногами, но он нещадно валится от порывов ветра, и карты разлетаются по земле. Я наготовила первое, второе, третье и даже компот, выгребла, хлам и надраила все до блеска, таская Рона на спине. Все эти хитрые позы в перевязи я освоила с самого его рождения, когда работала разносчиком почты, и мне нужны были обе руки. Хвала изобретателям этих простых кусков тянущейся ткани. Примотанный надежный ребенок никуда не девался и ничем не рисковал, пока мама занималась обратным. В итоге к вечеру я так вымоталась, что просто рухнула без сил как раз, когда к нам заглянула Соня. «Как вы тут?» Поставила она коробку печенья на стол. «Вот привезли у нас в детскую комнату. Таких не достать в магазине». «Черт, магазин!» застонала я. «У меня шаром покати. Давай я схожу». «Посидишь с Роном, я сама сбегаю». «Хорошо». Глядя на то, как я собираюсь, она вдруг предложила. «Может, хочешь прогуляться?» «Что?» обернулась от крохотного зеркала на двери шкафа. «Ты же никуда не выходишь почти. Хочешь, пойди проветрись, да хоть по городу погуляй». Я только усмехнулась, представив себя в этой роли. Но уже на улице вдруг поймала себя на том, что и правда бреду бесцельно вперед. Погода отличная, летняя жара спала, утренний дождь хоть и забылся, но оставил после себя отголоски свежести. Я шла не спеша, просто наслаждаясь моментом. Шум вечернего города, его запахи и неповторимая атмосфера, ради которой я так сюда рвалась, но которой так и не удалось насладиться. Я ведь не видела ничего, захлебываясь в потоке дел, гребла, не поднимая головы. Казалось, жизнь могла бы только начаться, и неважно, что есть ребенок, я бы справилась в городе и с этим, если бы он не был оборотнем и сыном зверя. На этом настроении испортилось и я повернула в сторону супермаркета.